Цао Цао и послал меня к тебе, чтобы уговорить перейти на нашу сторону. Сюй хуан погрузился в раздумья, потом сказал, я последую твоему совету. Той же ночью Сюйхуан с несколькими десятками всадников вместе с манчуном отправился к Цао Цао. Но соглядатые успели предупредить об этом Ян Фына, и тот с тысячным отрядом бросился в погоню. Однако догнать беглецов ему не удалось. Он столкнулся с отрядом войск Цао Цао и вынужден был повернуть назад. Вскоре императорский двор прибыл в Сюичан. Там были возведены дворцы и дома, сооружены алтарь и храм предков, террасы палаты и ямыни, подправлены городские стены, отстроены житницы. С этого времени Вся власть перешла к Цао-Цао. Завершив успешно великое дело, Цао-Цао устроил пир для советников и обратился к ним с такими словами. Лю Бэй расположился со своим войском в Сюю-Джоу и управляет делами округа. Когда Лю Бу потерпел поражение, он перешел к Лю Бэю, и тот отправил его в сяо где много провианта. Если они будут пребывать в согласии и нападут на нас, это может принести великие бедствия. Кто из вас предложит план, как разделаться с ними? — Я, — ответил Сюнь Юй. Мой план я назвал бы так. Как заставить двух тигров передраться из-за добычи? Лю Бэ управляет Цзю Джоу, но у него нет на это государьего указа. И спросите у государя такой указ и приложите к нему секретное письмо с требованием убить Лю Бэю. К Лю Бэю тотчас же отправили с письмом посланца. Прочтя письмо, Лю Бэй сразу догадался о замысле Цао Цао, но сказал: "Это легко устроить". На другой день рибом Луйбу с поздравлениями. Я слышал, сказал он, что вы удостоились милости двора и явился вас поздравить. Любей поблагодарил и дал Луйбу прочесть секретное письмо цао цао. Злодей хочет посеять между нами вражду, воскликнул Луйбу. Не печальтесь, брат мой, принялся утешать его Любей клянусь, что не совершу этого черного дела. Утром Любей проводил государего посланца в столицу и в ответном письме сообщил Цао Цао, что со временем выполнит его просьбу. Однако посланец, передав письмо, добавил от себя, что Любей не собирается убивать Люйбу. Я придумал другой план, сказал Сюн Юй, Как заставить тигра съесть волка? Надо тайно уведомить Юаньшу, что Лю Бэй собирается вторгнуться в Южные области. Юаньшу разъярится и нападет на Лю Бэя. А вы прикажете любею покарать Юаньшу. любей Бэй уйдет из Сюйчжоу, и тогда у Лю Ибу непременно появятся преступные замыслы. Цао Цао так и поступил. Он послал человека к Юаньшу, а затем, подделав государев указ, отправил гонца в Сюйчжоу. В тот же день Лю Бэй во главе тридцати тысяч воинов покинул Сюйчжоу и направился к Наньяну. А теперь расскажем о Юаньшу. Когда ему донесли, что Любей вознамерился захватить его округ, он немедля послал лучшего своего полководца Дзилина со стотысячным войском захватить Сюй-Джоу. У Любея воинов было мало, и он расположился лагерем, прикрывшись с тыла горой и рекой. Вооруженный трехгранным мечом, весом в пятьдесят дзыней, Дзилин выехал из строя и стал поносить любое. Затем, размахивая мечом, помчался прямо на него. Но тут с Дзилином схватился гуань-юй,